Глава двадцатая. Подпольное казино с жирными свиньями. Мотя знал адрес самого крутого подпольного казино в Москве. Оно находилось в подвале огромного торгового центра на Киевской и тоже оказалось огромным. Как они ухитряются держать такое огромное место в тайне? От кого в тайне? Не понял Мотя. Они платят ментам. Ну, кроме ментов есть другие силовые структуры. Не волнуйся за них, они всем платят. И крыша у них кавказская. После легкого, не навязчивого ф е й с к о н т р о л я мы прошли внутрь по мостику, под которым плавали гигантские рыбы. Идея поставить под ноги входящих о г р о м н ы й аквариум меня восхитила, хотя когда я шел над ним, голова немного кружилась. Все остальное было как в любом обычном казино: ш у м н ы й з в о н игровых автоматов, ярко-красные столы и бесплатные напитки. Я, как и многие мои знакомые, не выигрывал в казино практически никогда, или, скажем, выигрывал очень редко. Но сейчас дела, как будто налаживались, и я шел в казино с открытым сердцем. Немедленно проиграв входные фишки, мы огляделись по сторонам. Все, как всегда: немного натурализующихся вьетнамцев, немного цивилизующихся бандитов, немного профессиональных игроков, немного командировочных и гостей столицы. провинциальные прокурорши и раздолбая среднего класса вроде нас с Матвеем. А в итоге такая толпа, что к столикам не пробиться. Мы пошли играть в покер. Все было как положено. Через полчаса я разменял вторую сотню, потом мне начало вести и я получил флеш с раздачи. Еще через час вести перестал и я разменял третью сотню. Матвей, которого за это время успешно раздели на 700 долларов на рулетке, на 500 в блэкджеке и на несколько тысяч рублей в автоматы, засобирался домой, матеря свою судьбу в целом и это казино в частности. Матвей, сказал я, ты же знаешь, чтобы выигрывать в казино надо стать его владельцем. Нет, сказал Матвей, просто сегодня я изменил системе. Меня всегда забавляли люди, играющие в казино по какой-нибудь системе. Матвей, система может быть только одна. Очень радоваться редким выигрышам и плевать на обычные проигрыши. А зачем тогда ты сюда пошел? Развлечься, поиграть с судьбой на небольшие деньги, получить за проигрыш в игре выигрыш в любви, проверить интуицию и убедиться, что как ее не было, так и нет, и что все предчувствия врут. с у р о в о а я прихожу, чтобы выигрывать. Нельзя выиграть, если ты психологически настроен на проигрыш и его ждешь, и с ним смирился еще до начала игры. Надо верить в себя, чувствовать вдохновение. м о т и н ы соображения показались мне как банальными, так и спорными. Хотя откуда я знаю, как надо побеждать? Может, правда дело только в настроении. В любом случае, если Мотя повернут на азартных играх и относится к ним с гораздо большим интересом и вниманием, чем к своей работе, то что делать? На b б о р и з перфект. Я махнул м а т в е е й рукой и пересел за рулеточный стол. Не успел шарик сделать первый спин, как я услышал: "Привет, Иосиф, сколько лет?" Я повернул голову. Рядом со мной сидела жирная свинья с заплывшими глазками, обвисшими щеками и светлыми щетинистыми волосами. Свинью звали Сергей Стариков. Он некоторое время работал со мной в p r Technologies. Его обязанностью был поиск новых клиентов. Как человек с такой внешностью мог искать клиентов, я до сих пор не могу понять. Кроме специфической внешности, у него была еще одна раздражающая особенность — тяга к патологическому вранью. Целью этого вранья было на самый короткий срок резко повысить значимость старикова в глазах его собеседников. Я в свое время выслушивал истории, прополученные стариковым в Гарварде MBA, про папу одного из высших чинов ФСБ, который может стать совершенно бесплатно нашей крышей, про брата очень богатого инвестора, который уже готов купить 25% п р о ц е н т о в акций PR Technologies за миллион долларов. Я несколько раз покупался на этот бред, потому что у меня в голове не укладывалось, зачем врать так бессмысленно и краткосрочно. Какая-то наркотическая страсть к мгновенно возникающему уважению. Полгода назад крыса его уволила. Это случилось, когда он пообещал, слава богу у т н а небольшой туристической компании, что они покажут сорока пятисекундный сюжет на первом канале в девятичасовой программе время. Старикова было не жалко, и спорить я не стал. Просто заметил в присутствии оставшихся сотрудниц, что свинья с к р ы с о й не смогли найти общий язык. Потом я вспомнил и рассказал девушкам анекдот про кошечку с собачкой, и на этом история с увольнением старика закончилась. Жили были кошечка с собачкой, жили они душа в душу. Был у них садик, огородик, огурчики, помидорчики, а вот детей у них не было. Тогда они пошли к ветеринару. Ветеринар их смотрел, смотрел, а потом говорит: "Слушайте, чего вы мне голову морочите?" У вас же не может быть детей? Почему? Потому что вы обе девочки. Но сегодня у меня было такое радужное настроение, что я обрадовался даже старикову. Тем более, что Матвей ушел, а я не люблю играть один. Стариков попытался занять у меня двадцать долларов, но был твердо послан. У меня было всего сто своих. Он ничуть не обиделся, просто сидел п у ч а н на меня свои маленькие глазки и изображая, что очень за меня болеет, к слову крайне фальшиво. Но фальш меня не покоробила, потому что именно с его появлением мне начало вести. Я просто ради прикола поставил вместо обычных двух долларов целых 10 на номер и угадал. м н е о т читали 350 д о л л а р о в Еще через 10 минут у меня была заветная таблетка, переливающаяся перламутром фишка на 500 долларов, и я принимал в о с х и щ е н н о е п о з д р а в л е н и е от старика. о в Таблетка была засунута в карман, на оставшиеся триста с чем-то долларов я продолжил игру, вернувшись за покерный стол. Стариков естественно поплёлся за мной. Сменяющиеся крупье получали чаевые. Причем они получали их не в зависимости от выигрыша, а в зависимости от того, совпадало ли имя крупье с его образом. Имена были написаны на больших бейджах приколотых к груди. Большие чаевые получили Маша и Жанна. Григория и Сергея я не обрадовал. Ольге, которая сдала мне фул хаус, досталось всего пять долларов. Я объяснил, что у моего друга есть любимая девушка Ольга, и она не шевелится. Похоже, виски начал действовать. В покере везение продолжалось. Тут уж, конечно, я одолжил старикову 100, а когда они кончились и еще 150, потому что в его присутствии мне явно и совершенно немерено везло. Услышав l a y i n Black", единственную песню Юра я х и п которую я люблю по-настоящему, я поднял глаза. На втором этаже начинался стриптиз. На стриптиз мне было плевать, а вот музыка меня завела. Вспомнив о завтрашней утренней встрече с Машей, я вообще решил, что песня эта пророческая, и немедленно заказал еще й е виски. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I couldn't win. К этому времени я уже выпил не меньше четырех двойных порций. Выигрыш привел меня к мысли, что раз я сегодня настолько крут, мне пора перейти с виски на коньяк. Мысль была совершенно идиотской, поскольку в этом подпольном казино напитки были бесплатные. Естественно, виски у них был еще терпимый, потому что виски не так просто испортить, а вот коньяк просто отвратительный. Мы со стариковым выпили два п о с т о коньяку. В обычной обстановке от такого к о н я к а м мне стало бы плохо, а в этот раз мне стало хорошо, по крайней мере мне так показалось. Стариков сказал, какое это счастье, что он встретил меня именно сегодня, потому что послезавтра в понедельник он встречается с потрясающим клиентом, от которого можно получить заказ на полмиллиона и не долларов, а евро, что он совершенно на меня не зол за увольнение, потому что все это устроила крыса, а ко мне он всегда относился с глубоким уважением и почтением. Я р а с с т р о г а л с я и предложил в честь нашего примирения выпить шампанского. Нам принесли два фужера. Каким было шампанское, я уже не помню. Все дальнейшее сохранилось в моей памяти какими-то разбитыми стеклянными фрагментами, склеивать которые не стоит. Сначала мы вернулись на рулетку. Там было как-то не очень. Потом стариков взяв все мои фишки, кроме запасливо припрятанной в карман таблетки, сказал, что ему сегодня везет и поставил на все черное. Выпало красное. Мы проиграли не меньше четырехсот долларов. Мне это показалось самоуправством, и моя милость начала меняться на гнев. Через некоторое время я обнаружил, что от всего богатства у меня осталась одна сто долларовая фишка. Тогда я начал материть старика в а т так зло и громко, что к нам подошли охранники казино и очень вежливо порекомендовали закончить игру и расходиться по домам. Но мне под хвост попала вожжа, что бывает, когда я напиваюсь. Я сказал старикову: вот теперь к о з ё л ты будешь отвечать за вазар. Поехали ко мне домой, расскажешь мне про своего клиента на пол лимона евро. А если соврёшь, как всегда, я тебе уши отрежу. Не то чтобы я собирался резать уши кому бы то ни было, но алкоголь и успешное пустивременное разрешение проблемы с хатами сделали меня каким-то отчаянным. А стариков позволял мне помыкать с собой и выносил всё довольно б е з р о п о т н о Блади Мэри из бумажного пакета. Мы поехали ко мне домой. Дома виски не оказалось, зато я нашел бутылку теплой водки. Я попытался налить водку в начатый пакет с томатным соком, но отверстие под крышкой было слишком мало, чтобы я мог туда точно попасть. Я разозлился и прорезал ножом отверстие побольше, долил водку, насыпал перец и соль и сказал, что это Блади Мэри. Для убедительности я встряхнул пакет. На рубашке у старика в о в а немедленно образовалась красная клякса, потому что дыра в пакете с соком была широченная. Пятно, судя по виду, относилось к категории невыводимых. Рубашка начал скулить стариков. Плевать на рубашку, решительно сказал я, сделал три глотка из пакета и тут же понял, что б л а д и м э р р и течет мощной струей у меня по подбородку. На моей собственной гусарской рубашке, которую мне только что подарила Маша, появилось вытянутое красное пятно. Зачем плевать на рубашку? Испугался стариков. Это метафора. Видишь, я сам туда блился. Когда мы разбогатеем, я тебе поддонку дюжину таких куплю. Мне показалось, что у меня испортилась дикция, и с п о р т и л а с ь дикция. Я решил говорить простыми короткими фразами. Проблема частичного контроля над собой во время о п ь я н е н и я всегда меня интересовала, но сейчас уже не было сил с концентрироваться на ней. А галстук? Подозрительно спросил стариков. Он тоже. А на галстуке я тебя повешу, если ты меня обманул с клиентом. Пей, ублюдок. Да здравствует мыло душистое и веревка пушистая. Мне в голову вдруг пришли стихи Генделева. Зачем веревка? Не понял и на всякий случай напрягся стариков. Это стихи идиот. Тебя в твоем университете поэзия обучали? Нет. Зло сказал Стариков. Меня обучали маркетингу, потому что они все свиньи, и ты свинья, рыночная. Все дальнейшее погрузилось в коричневый алкогольный туман. Мы ругались. Стариков говорил, что он крут и прямо сейчас вызовет отца чекиста, которому я отвечу за базар. Я заставлял его звонить. Стариков говорил, что у него нет с собой записной книжки. Я говорил, что если бы у такого ублюдка и вправду существовал отец чекист, то этот ублюдок должен был бы помнить телефон отца чекиста наизусть. Стариков, демонстрируя оскорбленную невинность, обещал меня зарезать ночью, пока я сплю, потому что такие оскорбления порядочному человеку снести нельзя. Я смеялся и говорил, что уже утро было около пяти и что я рад знакомству с порядочным человеком, который готов резать спящих. Ножи, если они ему потребуются на кухне, но зачем свинья ножи? Говорил, как мне жаль, что он на самом деле свинья, а не баран. Баран мог меня хотя бы заводать. Словом, сцена была отвратительная и антихудожественная. Я, кажется, за всю жизнь не вел себя так гнусно. Мы допили пакет теплого сока с вином и водкой. Через какое-то время я заметил, что стариков окончательно отрубился прямо за столом в конфигурации, жизнь удалась. Храпел он при этом как настоящий боров. Я не переношу храп и потому попытался доползти до постели, но стены вдруг начали скользить в круговом движении, меня з а т о ш н и л о я медленно опустился в полусидячее положение, облокотился на уплывающую стену и заснул. Поднимайтесь, гражданин. Я заставил себя открыть глаза от третьего по счету т о ч к а металлической палкой мне в живот. Палка оказалась дулом автомата Калашникова. Принадлежала она менту одетому по полной выправке, включая бронежилет. За ним стоял второй мент, экипированный исходным образом. Автомат его также был лениво направлен в мою сторону. По квартире ходили какие-то люди. Поднимайтесь, гражданин. к о т о р ы й час? Мои губы еле двигались. Повернув голову, я увидел, что полдевятого. а Что случилось? Человека вы убили. Вот что случилось. Поднимайтесь побыстрее. Что? У меня хватило сил только, чтобы покачать справа налево головой, но отрицательный жест не убедил ментов. Гражданин, не валяйте дурака и вставайте. Вы человека убили. Вон и рубашечка-то вся в крови. Я попытался подняться, опираясь на стену. Кое-как это получилось. Гусарская рубашка действительно была вся вымазана в чем-то к р а с н о м буром. Руки вперед! Я вытянул руки, на них моментально о ч у т и л и с ь наручники. Я сел на стул. Я сказал встать. Мент неожиданно заорал кокрезаный. Сюда иди. Я вышел в прихожую. Там толпились какие-то люди. При моем появлении они расступились. На полу лежало тело, на которое был небрежно н а б р о ш е н длинный черный мешок с молнией. Из под мешка торчали ноги с квадратными ботинками старика. о в Мент приподнял мешок. У старика было очень удивленное выражение лица. Горло было перерезано примерно посередине. Голова была отделена от шеи. Между головой и телом была щель размером с палец. Я заглянул в щель и увидел там пол моей квартиры. Меня чуть не с т о ш н и л о Узнаете этого человека? Да, сказал я. Страшно хотелось, чтобы все исчезло. Снова прислониться к стене и заснуть, и если не прекратить, то хотя бы отложить эту сцену, хотя бы на пять минут. Кто это? Сергей Стариков. Кем он вам приходится? На меня молча смотрели какие-то люди. Много незнакомых людей в моей родной квартире. Они все таращились на мою рубашку. Кто-то из них взял в руки мою гитару и проверил настроена ли она. Голова болела фантастически. Очень хотелось п и т ь Это мой знакомый. Конец двадцатой главы.